Ветер подходит к семи баллам, капитан. Убрать Марселя. Есть, капитан. Сменять каждый час вахты. Дозорного в бочку на грот. Есть, капитан. Будут замечены огни, немедленно будить меня. Янсен прищурился на непроглядную пустыню океана. Луна еще не всходила. Звезды были затянуты пеленой. За все эти пять суток пути на северо-запад у него не проходило ощущение восторженной легкой дрожи во всем теле. Что ж, пиратством жили прадеды. Он кивком простился с помощником и вошел в каюту. Когда он вошел, мускулы его тела испытали знакомое сотрясение, обессиливающую отраву. Он неподвижно стоял под матовым полушарием потолочной лампы. Низкая, комфортабельная, отделанная кожей и лакированным деревом капитанская каюта, строгое жилище одинокого моряка, была насыщена присутствием молодой женщины. Прежде всего здесь пахло духами. Тысячи дьяволов. Предводительница пиратов душилась так, что у мертвого бы заходила селезенка. На спинку стула небрежно кинула фланелевую юбку и золотистый свитер. На полу, прямо на коврик, сброшены чулки вместе с подвязками. Один чулок как будто еще хранил форму ноги. Мадам Ламоль спала на его койке. Янсен все эти пять дней, не раздеваясь, Ложился на кожаный диванчик. Она лежала на боку. Губы ее были приоткрыты. Лицо, осмугленное морским ветром, казалось спокойным, невинным. Голая рука закинута за голову. Пиратка. Тяжелым испытанием было для Янсена это воинственное решение мадам Ламоль поселиться вместе с ним в капитанской каюте. С боевой точки зрения правильно. Шли на разбой, быть может, на смерть. Во всяком случае, если бы их поймали, обоих повесили бы рядом на мачте. Это его не смущало, это его даже вдохновляло. Он был подданным мадам Ламоль королевы Золотого острова. Он любил ее. Сколько там ни объясняй, любовь — темная история. Янсен видывал и девчонок из портовых кабаков, и великолепных леди на пароходах от скуки и любопытства, падавших в его морские объятия. Иных он забыл, как пустую страницу пустой книжонки, иных приятно было вспоминать в часы спокойной вахты, похаживая на мостике под теплыми звездами. Так и в Неаполе, когда Янсен дожидался в курительной звонка мадам Ламоль, Было еще что-то похожее на его прежние похождения. Но то, что должно было случиться тогда после ужина и танцев, не случилось. Прошло полгода, и Янсону теперь дико было даже вспоминать. Неужели вот этой рукой он когда-то в здравой памяти держал спину танцующей мадам Ламоль? Неужели какие-то несколько минут половины выкурененные папиросы отделяли его от немыслимого счастья теперь услышав с другого конца яхты и ее голос он медленно вздрагивал точно в нем раздражалась тихая гроза когда он видел на палубе в плетеном кресле королеву золотого острова с глазами блуждающими по краю неба и воды у него где то За границами разумного все пело и тосковало от преданности, от влюбленности. Может быть, причиной всему были викинги, морские разбойники, предки Янсена, те, которые плавали далеко от родной земли, по морям, в красных ладьях с поднятой кормой и носом в виде петушиного гребня, с повешенными по бортам щитами, с прямым парусом на ясеневой мачте. У такой мачты Янсен пращур и о синих волнах, о грозовых тучах, о светловолосой деве, о той далекой, что ждет у берега моря и глядит вдаль. Проходят годы, и глаза ее, как синее море, как грозовые тучи. Вот из какой давности налетала мечтательность на бедного Янсена. Стоя в каюте, пахнущей кожей и духами, он с отчаянием и восторгом глядел на милое лицо, на свою любовь. Он боялся, что она проснется, неслышно подошел к дивану, лег, закрыл глаза. Шумели волны за бортом, шумел океан. Прощур давнюю песню. о прекрасной деве. Янсон закинул руки за голову, и сон и счастье прикрыли его.